Кролик с сыром в лаваше пол клограмма тонкого лаваша, пол клограмма мяса кролика, 200 граммов твердого сыра, две головки репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 4 столовых ложки майонеза, 20 граммов сливочного масла, 20 миллилитров растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. лук и чеснок очистить вымыть, мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке, мясо нарезать небольшими ломтиками, отбить, посолить, поперчить, посыпать чесноком. Противень смазать растительным маслом, выложить кусочки мяса, на них лук, покрыть все слоем майонеза толщиной 5-7 мм и поставить в разогретую духовку. За 10 минут до окончания варки посыпать тертым сыром и запекать на небольшом огне. Готовое блюдо разрезать на несколько частей, выложить на лаваш и свернуть рулетом.